Роберт Говард. Голуби преисподней. Внезапно гризвол проснулся. Каждый его нерв звенел, предупреждая об опасности. Беспокойно он осмотрелся вокруг, с трудом припоминая, где он находится и что здесь делает. Лунный свет едва просачивался сквозь запыленные окна, и большая пустая комната с высоким потолком и пастью камина казалась призрачной и незнакомой. Постепенно высвобождаясь от липкой паутины недавнего сна, Гризову, наконец, сообразил, где он и как сюда попал. Он повернул голову и уставился на своего компаньона, спящего на полу рядом с ним. Джон Бреннер выглядел во тьме смутной тяжелой грудой, едва освещенной лунным светом. Гризову попытался вспомнить, что его разбудило. В доме стояла тишина, лишь отдаленный голос совы доносился из чаще соснового леса. Наконец, ему удалось поймать ускользающее воспоминание. Это был сон, наполненный темной угрозой, заставивший его в ужасе проснуться. Воспоминание нахлынуло вновь, живо обрисовывая отвратительное видение. Да и был ли это сон? Он так странно смешался с недавним действительным событием, что трудно было разобрать, где кончается реальность и начинается фантазия. В этом сне... Гризвелу казалось, что он вновь переживает последние часы вчерашнего дня. Сон вернул его в то мгновение, когда он и Джон Бреннер увидели дом, в котором они сейчас лежали. Они подъехали по тряской разбитой дороге, пересекавшей сосновый лес. Здесь, вдали от родной Новой Англии, они с Джоном скитались в поисках развлечений. Этот ветхий заброшенный дом, поднимающийся среди зарослей дикого кустарника навстречу заходящему солнцу, сразу завладел их воображением. Черный, застывший, мрачной громадой возвышался он на фоне зловещего багряного заката. Оставив машину на дороге, они направились к дому по узкой затерянной в зарослях дорожки, усыпанной кирпичной крошкой. Примерно середины пути они увидели, как с балюстрад дома сорвалась целая стая голубей и унеслась прочь, сотрясая воздух громким хлопанием крыльев. Дубовая дверь осела на сломанных петлях, пыль лежала толстым слоем на полу просторной прихожей, на широких ступенях лестницы, ведущей куда-то вверх. Они выбрали дверь напротив лестничной площадки и вошли в обширную пустую комнату с блестками паутины по углам. Были здесь лежала повсюду, даже на пепле в камине. Они не стали разжигать огонь. Как только село солнце, все вокруг окутала темнота. Густая, черная, кромешная тьма дремучих сосновых лесов. Они знали, что гремучие змеи чувствуют себя, как дома в этих краях, и поэтому побоялись шарить под деревьями в поисках хвороста. Перекусив консервами, они расположились около камина, с головой завернувшись в свои одеяло, и мгновенно уснули. Почти то же самое приснилось только что Гризволу. Он вновь увидел мрачный дом, вздымающийся на фоне багрового неба. Увидел полет голубей, когда они Джоном шли по кирпичной дорожке. Откуда-то со стороны он увидел и темную комнату, в которой они сейчас лежали, и две фигуры, закутанные в одеяло на пыльном полу себя и своего друга. С этого момента его сон слегка изменился, выходя за пределы здравого рассудка и обращаясь ночным кошмаром. Он перенесся в другую тенистую комнату, освещенную серебристым светом, падающим неведомо откуда. Ведь в этой комнате совсем не было окон. В этом призрачном свете он увидел три маленькие фигуры, неподвижно висящие в ряд. Своими очертаниями И мертвенным спокойствием они вызывали леденящий душу ужас. Не было ни звука, ни слова, но он чувствовал присутствие безумия и злобы, затаившихся в каждом углу. Внезапно он вновь перенесся в прежнюю темную, пыльную комнату с высоким потолком, где лежал напротив камина. Он лежал закутанным в одеяло и напряженно всматривался в темный коридор и дальше в холл, Туда, где луч лунного света падал на лестницу с балюстрадами в нескольких шагах от лестничной площадки. Там на лестнице было нечто скрючившееся, уродливая, призрачная тварь, лишь частично освещенная лучом лунного света. Тусклое желтое пятно, которое могло быть ее лицом, повернулась к Гризволу, словно притаившийся на лестнице рассматривал его и Джона. Холодный ужас пробежал по нервам, и затем Гризвол проснулся, если это был сон. Он вздрогнул, сматриваясь. Луч света все так же падал на лестницу, но сейчас там никого не было. Однако мурашки по-прежнему бегали по коже, ноги Гризвола были холодны, как лед. Он сделал резкое движение, надеясь разбудить своего товарища. А затем его парализовал внезапно раздавшийся звук. Кто-то свистел этажом выше. Свист становился жутким и сладким, не неся никакой мелодии. Это был просто свист, переливчатый и пронзительный. Такой звук в доме, выглядевшим пустым, был вполне тревожным сам по себе. Но нечто большее, чем просто страх перед странным соседством держало Гризового цепенения. Он не мог определить тот ужас, что завладел им, но вот Брано разошевелился и сел. Фигура Джона смутно вырисовывалась в балакивающей тьме. Голова его была повернута в сторону лестницы, словно он внимательно прислушивался. Сверхъестественный свист стал еще более сладким и казался теперь поистине дьявольским. «Джон!» — прошептал Гризел сухими губами. Он хотел крикнуть, предупредить друга, что на лестнице есть кто-то, навряд ли притаившийся там с добрыми намерениями, и что они должны немедленно покинуть дом. Но крик застрял в пересохшем горле. Бреннер встал, его башмаки застучали по полу, когда он двинулся навстречу неведомой твари за дверью. Не спеша он вышел в прихожую и ступил на нижнюю ступеньку лестницы, смешиваясь с тенями, сгустившимися в прихожей. Гризвол лежал, не в состоянии пошевелиться, захваченный вихрем замешательства и страха. Кто свистел наверху? Он видел Джона, проходящего пятно света, видел его голову, откинутую назад, как будто тот смотрел на нечто, загороженное от Гризвелла лестницей. Лицо его было лицом лунатика. Джон пересек полосу света и исчез из поля зрения. Гризвул пытался кричать ему вслед, но сдавленный шепот — вот все, на что он оказался способен. Свист перешел на низкую ноту и внезапно затих. Гризвул слышал, как лестница скрипела под ногами Джона. Потом он достиг верхней прихожей, и теперь Гризвул слышал его шаги прямо над собой. Внезапно они стихли. Сама ночь, казалось, задержала свое дыхание. И вдруг ужасный крик разорвал тишину. гризывал, подскочив, уставился на дверь. Странный паралич, охвативший его, теперь был сломлен. Он бросился к двери, но остановился, взяв себя в руки. Шаги наверху возобновились. Джон возвращался. Он не бежал. Его поступь была даже более твердой и размеренной, чем прежде. Вновь заскрипела лестница, рука, цепляющаяся за перила, показалась в полосе лунного света. За ней появилась и вторая. Чудовищный трепет потряс Грисвела. Эта рука сжимала короткий, тускло мерцающий топор. «Был ли спускающийся по лестнице Браннером?» «Да». Человек полностью вошел в полосу света, и гризл узнал своего товарища. «Затем...» «Затем он увидел лицо Джона, и вопль сорвался с его губ. Лицо это было бескровным, точно лицо трупа». Струйки крови стекали по мертвенно-бледной коже. Огромная рана, сочась кровью, почти пополам рассекала голову Джона. гризвол не помнил точно, как он выбирался из этого проклятого дома. Впоследствии к нему вернулись дикие, смутные воспоминания о том, как он проломил с собой пыльное затянутое паутиное окно, о том, как, спотыкаясь, слепую, продрался сквозь колючий кустарник и увидел в кроваво-черном тумане собственное безумие, темную стену сосен с бесстрастной луной, плывшей над ними в черном небе. Какой-то клочок здравого смысла вернулся к нему, когда он увидел на дороге свою машину. В мире, который внезапно стал кошмаром, это был предмет, сохранивший прозаичную реальность. Но как только он дотронулся до дверцы, сухое холодное шуршание донеслось изнутри, и он отшатнулся от слегка подрагивающей ленты, молнии взметнувшейся с сиденья водителя и с пронзительным шипением, выбросившей вперед раздвоенный, блеснувший в лунном свете язык. С воплем ужаса он бросился вниз по дороге. Так человек бежит в бесконечном кошмарном сне. Он бежал безо всякой цели. Его окостеневший мозг не был в состоянии произвести ни единой мысли. Он мог только отдаться слепому, отчаянному порыву, бежать и бежать до тех пор, пока усталость или смерть не заставят его упасть. Черные сосны беспокойно колыхались вдоль дороги. Ему казалось, что он так и не сдвинулся с места. Но вот чей-то ровный нарастающий топот донесся до Гризвела сквозь пелену его ужаса. Повернув голову, он увидел что-то, несущееся за ним. Собаку или волка определить было невозможно. Глаза этого существа горели, как шары зеленого пламени. Задыхаясь, он увеличил скорость, огибая поворот дороги, и тут же услышал храп лошади. А затем увидел и ее саму. До него донеслись проклятия всадника, в руке которого блеснула голубая сталь. Гризл повернулся к нему и успел перед падением уцепиться за поводья. «Ради бога, помогите мне!» – прохрипел он из последних сил. Эта тварь! Она убила Брайнера и теперь охотится за мной! Смотрите!» Два одинаковых огненных шара светились сквозь бахрому кустарника у поворота дороги. Всадник выругался, и гризвола оглушили револьверные выстрелы. Огненные глаза исчезли, и всадник, вырвав у Гризвела поводья и, пришпорив лошадь, помчался вперед, к повороту дороги. Пошатываясь, Гризвелл поднялся, трясясь всем телом. Через несколько мгновений всадник галопом вернулся обратно. «Это был волк, я думаю», — заявил он. «Хотя я никогда не слышал, чтобы в наших краях волки нападали на человека. Вы разглядели, что это было?» Гризвелл смог только слабо покачать головой. Всадник смотрел на него сверху вниз, все еще держа в руке дымящийся револьвер. Это был плотно сложенный человек среднего роста. По его широкополой шляпе и башмакам в нем можно было узнать уроженца этих мест, так же, как одежда Гризвелла выдавала в нем приезжего. «Что все это значит?» «Не знаю», — беспомощно ответил Гризвол. «Меня зовут Гризвол. Джон Брейнер, мой друг, он путешествовал вместе со мной». Мы остановились на ночлег в заброшенном доме, там, дальше по дороге. Что-то, вспомнив, он почти задохнулся от вновь нахлынувшего ужаса. «Боже, я, должно быть, сошел с ума. Что-то появилось там и смотрело на нас через балюстраду лестницы. Какая-то тварь с желтым лицом. Я думал, что мне это приснилось, но, видно, оно так и было на самом деле. Потом наверху начали свистеть». И Бреннер встал и, не просыпаясь, поднялся по лестнице. Это точно лунатик или загипнотизированный. Я услышал, как кто-то закричал или что-то закричало, а затем Джон стал спускаться по лестнице с окровавленным топором в руке. Но, боже, сэр, он был мертв. Голова была рассечена пополам. Её мозги вперемежку с кровью стекали по лицу. И лицо это было лицом покойника. Но он спускался по лестнице. Пусть Бог будет моим свидетелем. Я говорю правду. Джон Брейнер был убит. Джон Брэннер был убит в холле наверху. И затем его мертвое тело спустилось вниз по лестнице, чтобы убить меня. Садник ничего не ответил, сидя на лошади с точно статуя. Профиль его чернел на фоне звезд. И Гризвелл не мог прочесть выражение лица, скрытого под тенью от широкополой шляпы. — Вы думаете, что я сумасшедший? — сказал он беспомощно. — Может, так оно и есть. — Я не знаю, что и думать, — ответил садник. если здесь и есть какой-то дом, то это только поместье Бласенвиль. — Хорошо, посмотрим. — Мое имя Баннер, я здешний шериф, и сейчас как раз возвращаюсь домой. Он соскочил с лошади и встал возле Гризвола. Теперь он оказался ниже тощего англичанина, но был куда более плотного сложения в нем чувствовалась природная решительность и мощь опытного бойца. — Вы побоитесь вернуться обратно к этому дому? — спросил он. Грижал содрогнулся, но все же покачал головой. В нем заговорила упрямство его предков Пуритан. — Мысль о том, чтобы увидеть этот дом, и этот ужас еще раз приводит меня в трепет, — признался он. — Но бедный Брейнер! — он запнулся. — Мы должны найти его тело, боже мой! — скричал он, осознав, наконец, кошмар всего происходящего. — Что же мы найдем, если мертвый человек ходит? — Посмотрим. Шериф зажал поводья в левой руке и на ходу принялся перезаряжать свой револьвер. — Боже, как зловеще выглядел этот дом на фоне черных сосен! — воскликнул Гризов, сделав несколько шагов. — Он дурно выглядел с самого начала, когда мы только подошли к нему, и с его балюстрат вспорхнула в небо стая голубей. «Голубей?» — Баннер бросил на него быстрый взгляд. «Вы видели голубей?» «Да, конечно. Целая стая сидела там на перилах». Они шагали некоторое время в умолчании, а потом Баннер внезапно сказал. «Я прожил в этом графстве всю жизнь. Я пересекал имение Бласенвиль тысячу раз. Я думаю, во все часы дня и ночи. Но я никогда не видел здесь голубей». — Их было множество, — повторил изумленный Гризвол. Я встречал людей, которые клялись, что видели стаю голубей на балюстраде. — Как раз на закате, — медленно сказал Баннер. Все они были негры, кроме одного, бродяги. Он разжег во дворе огонь, намереваясь там переночевать. Я проходил мимо, когда уже сгущалась тьма, и он рассказал мне о голубях. Я вернулся следующим утром. От костра остался пепел. Рядом валялась жаровня и жестяная кружка. Одеяло лежало нетронутым. С тех пор парня больше никто не видел. Это было 12 лет назад. Негры говорят, что видят здесь голубей, но никто из них не рискует приходить сюда между закатом и рассветом. Они говорят, что голуби — это души Бласенвелей, ночью выпускаемые из ада. Негры говорят, что красное зарево на западе — свет из преисподней, потому что ворота ада открыты, когда вылетают Бласенвилли. — Кто же эти Бласенвилли? — спросил Гризелл, все еще дрожа. — Они владели когда-то этой землей, англо-французский род. Пришли сюда из вест Индии задолго до покупки Луизианы. Гражданская война похоронила их, как и многих других. Некоторые были убиты, большая часть вымерла после. Никто не жил в поместье с 1890 года, с тех пор, как мисс Элизабет Бласенвель, последняя из рода, сбежала из старого дома ночью, словно из чумной ямы, и никогда не вернулась. Это ваша машина. Они остановились возле машины, и Гризово мрачно уставился на старый дом. Его пыльные стекла были пустыми и белыми, но не слепыми. Казалось, что чьи-то глаза жадно рассматривают новую добычу сквозь затемненные стекла. Баннер повторил свой вопрос. — Да, будьте осторожны, там на сиденье змея. По крайней мере, она была там. — Сейчас никого, — пробормотал Баннер, привязывая свою лошадь и вытаскивая из седельной сумки электрический фонарик. — Давайте посмотрим, что в доме. Он невозмутимо зашагал по кирпичной дорожке. гризвол почти наступал на пятки Баннеру. Сердце его учащенно билось. Ветер доносил запах разложения и прелой травы. Гризвеллу стало до тошноты плохо от ненависти к этим черным лесам, к этим ветхим домам плантаторов, в которых все еще дремал забытый дух рабства, кровавой гордыни и темных интриг. Он всегда думал о юге, как о солнечной и праздничной стране под легким ветром, пахнущим специями и цветами, где жизнь спокойно текла под бой барабанов черного народа, поющего на залитых солнцем хлопковых полях. Но сейчас ему открылась другая ее сторона, о которой он прежде не подозревал, темная и мрачная, окутанная страхом, и он не мог сдержать своего отвращения. Дубовая дверь свисала, как и прежде, с разбитых петель. Луч фонарика лишь сгустил мрак внутри дома. Баннер стоял на пороге, осматривая прихожую. Луч скользнул сквозь тьму и забрался вверх по лестнице. Гризл затаил дыхание, сжав кулаки, но в этот раз никто не смотрел на них сверху. Баннер вошел внутрь, ступая мягко, как кошка, в одной руке фонарик, в другой — револьвер. Когда он повернул свой фонарь в глубину бокового проема, Гризл закричал, почти потеряв сознание от невыносимой дурноты след кровавых капель тянулся по полу пересекая одеяло на которых спал брейнер между дверью и постелью гризвола. И на этой постели лицом вниз лежал Джон Брейнер с расколотой головой, сочащейся свежей кровью, отблескивавшей в луче фонаря. Его вытянутая рука все еще сжимала топор, лезвие которого вонзилось в одеяло там, где должен был спать гризвол. Мгновенно нахлынувший поток темноты поглотил Гризвола. Ничего не соображая, он, шатаясь, побрел прочь, но Баннер схватил его за руку. Когда он вновь стал слышать и видеть, ему стало невероятно дурно, и в приступе рвоты он едва успел склонить голову над камином. Баннер повернул на него фонарь. Его голос донесся из-за слепящего круга. «С вашей стороны было бы умнее использовать другой топор». «Но я не убивал его», – простонал гризвол. «Я не собираюсь говорить о самозащите». «Что меня и удивляет», – честно признался Баннер, выпрямляясь. «Какой бы убийца состряпал такую сумасшедшую историю, чтобы доказать свою невиновность? Реальный убийца рассказал бы что-то правдоподобное». «Хм. Капли крови ведут от двери», – тело тащили. «Хотя нет, кровь не размазана. Вы, должно быть, несли его сюда». После того, как убили где-то в другом месте. Но в таком случае, почему нет крови на вашей одежде? Вы сменили ее и вымыли руки. Но парень мертв не так уж давно. Он сам спустился по лестнице и пересек комнату, безнадежно проговорил Гризвол. Он пришел убить меня. Я увидел его, когда он спускался по лестнице. Он ударил в то место, где я лежал бы, если бы я не проснулся. Вот окно, через которое я выбрался. Видите, оно разбито. Вижу. Но если он шел тогда, то почему он не ходит сейчас? Не знаю. Я боюсь даже думать об этом. Вдруг он поднимется с пола и снова пойдет на меня. Когда я услышал его шаги, а потом топот волка, преследовавшего меня на дороге, я подумал, что этот Джон бежит за мной с топором в руке, с кровавой, расколотой головой и этой усмешкой на губах. Я подумал, что этот Джон бежит за мной с топором в руке. Зубы гризвела застучали, когда он вновь вспомнил этот ужас. Баннер поводил лучом фонаря по полу. Капли крови ведут в холл. Поднимемся вверх и проследим их. Гризвелл сдрогнул. Но они ведут наверх. Глаза Баннера сверкнули на него. Боитесь? Лицо Гризвела стало серым. Да, но я все равно пойду. — С вами или без вас? Тварь, что убила бедного Джона, может быть, все еще скрывается там. — Держитесь позади меня, — приказал шериф. — Если кто-нибудь нас атакует, не вмешивайтесь. Предупреждаю, что я стреляю быстрее, чем прыгает кошка, и редко промахиваюсь. Если у вас в голове есть блаш напасть на меня сзади, забудьте об этом. — Не будьте дураком. Презрение взяло вверх над страхом. Казалось, эта вспышка Гризвела убедила Баннера больше, чем все его доказательства. «Я хочу быть честным», — сказал он тихо. «Я не буду за глаза приговаривать вас. Если хотя бы половина из рассказанного вами правда, вы прошли через адское испытание, и я не хочу быть с вами жестоким. Но вы же видите, как мне трудно поверить во все, что вы мне рассказали». Гризвел устало кивнул головой, давая знак идти. Они вышли в холл и остановились у подножья лестницы. Цепочка темно-красных капель, ясно видимая на толстом слое пыли, вела вверх. — На пыли следы человеческих ног, — тихо заметил шериф. — Идите медленнее. — Я должен быть уверен в том, что вижу, потому что мы их стираем, поднимаясь наверх. Одна пара следов ведет наверх, а другая вниз. Один и тот же человек, следы не ваши. Брейнер был крупнее вас. Капли крови повсюду. Кровь на перилах. Словно человек опирался на них окровавленной рукой. Пятно вещества, которое выглядит как мозги. Ну что же? Он спустился по лестнице, уже будучи мертвым. Грисло содрогнулся. Он шарил одной рукой впереди себя, а другой сжимал топор, которым был убит. Как он был перенесен вниз, бормотал свой шериф. «Где же следы? Они должны быть, если его несли». Они вошли в верхний холл, большую пустынную комнату, покосившие окна которой почти не пропускали света. Луча фонаря явно не хватало, чтобы рассеять плотную тьму. Гризвол дрожал как осиновый лист. «Здесь, среди кошмара и мрака, умер Джон Бреннер. Глаза шерифа странно блестели при свете фонаря. «Отсюда кто-то свистел сверху», — прошептал гризвол Джон пошел сюда, словно кто-то его подзывал. Следы ведут вглубь холла. Такие же следы, как и на лестнице, те же отпечатки. «Боже!» Позади шерифа Гризвелл подавил крик, увидев то, что вызвало его восклицание. Всего в нескольких футах от лестницы следы Брейнера внезапно кончались, а затем, повернув, ввели в обратном направлении. И там, где цепочка его следов поворачивала, на пыльном полу растекалась огромная лужа крови, а напротив нее кончалась другая цепочка следов, следов босых ног, узких, со скошенными передними пальцами. Они тоже вели прочь от лужи, но не к лестнице, а в глубину хола. Чертыхая шериф нагнулся над ними. Следы встречаются. И как раз в этом месте, где на полу кровь и мозги. Наверное, баннер был убит именно здесь, ударом топора. Следы босых ног ведут из темноты и встречаются со следами ног, как будто их башмаки, А затем уходят обратно. Он указал фонариком в направлении прохода. Следы босых ног исчезали во тьме, вне предела досягаемости луча. Предположим, что ваша сумасшедшая история правдива. Пробормотал баннер под нос. «Эти следы не ваши. Они выглядят как женские. Предположим, кто-то свистнул, и ваш приятель отправился наверх, посмотреть, в чем же дело. Предположим, кто-то встретил его в темноте и разрубил ему голову. Тогда все следы были бы точно такими, как мы видим. Но если так, то почему же Бейнер не лежит там, где он был убит?» Или он смог продержаться так долго, что успел взять топор у того, кто его убил, и спуститься с ним вниз? — Нет, нет, — содрогнувшись, возразил Гризволл. я видел Джона на лестнице, он был мертв. Ни один человек с такой раны не прожил бы и минуты. — Я верю, — прошептал Баннер, — но это сумасшествие или дьявольская хитрость. Однако какой идиот станет выдумывать и исполнять такой изощренный и совершенно безумный план, чтобы сбежать наказания за преступление, когда простая ссылка на самозащиту была бы куда более эффективной? Ни один из судов не признает эту историю. Но давайте проследим вторые следы. Они ведут дальше в холл. Черт, что это? Ледяная рука сжала сердце гризвала, когда он увидел, что свет фонарика начал тускнеть. «Батарея новая», — пробормотал баннер, и впервые за все время Гризволл уловил в его голосе нотки страха и неуверенности. «Давайте отсюда убираться и побыстрее». Свет превратился в слабое мерцание. Казалось, что тьма бросилась на них из углов комнаты. Шериф попятился назад, толкая перед собой спотыкающегося гризвола и сжимая в руке револьвер. В густой тьме Гризвелл услышал звук осторожно при открываемой двери. И тут же тьма вокруг них вдруг стала вибрировать, излучая опасность. Гризвол знал, что шериф чувствует то же самое, потому что тело баннера напряглось и вытянулось, подобно телу крадущейся пантеры. Но все же он без видимой паники двигался к лестнице. Следуя за ним, Гризвол подавлял себе страх, пытающийся заставить его закричать, и броситься в безумное бегство. Ужасная мысль пронеслась в его голове, и ледяной пот выступил на теле. Что, если мертвый человек крадется во тьме им навстречу, вверх по лестнице, с окровавленным топором, уже занесенным для удара? Это предположение так и его, что он даже не почувствовал, как лестница кончилась, и они оказались в нижнем холле. Фонарь светил здесь по-прежнему ярко, но когда шериф направил его луч вверх по лестнице, тот не смог пробиться сквозь тьму, которая точно липкий туман, окутала верхний холл и верхние ступеньки. «Проклятие, заколдована она, что ли?» – пробормотал Баннер. «Что же это может быть?» «Посветите в комнату», — попросил Гризвел. «Посмотрим, как там Джон, если Джон». Он не мог вложить слова в свою дикую мысль, но шериф понял его. Луч света метнулся по комнате и... Гризл никогда бы не подумал, что вид окровавленного трупа может принести такое облегчение. «Он здесь», — проговорил Баннер. «Если он и ходил куда после того, как был убит, то больше уже не вставал». «Но эта штука...» Он снова направил луч фонаря вверх по лестнице и стал в нерешительности кусать губы. Три раза он поднимал револьвер. Гризвелл читал его мысли. Шериф колебался. Ему хотелось броситься вверх по лестнице, чтобы попытать счастье в борьбе с невидимым противником, но здравый смысл удержал его на месте. «Я не осмелюсь в темноте», — признался он наконец. «И у меня есть предчувствие, что фонарь опять погаснет». Он повернулся и посмотрел в лицо Гризвелла. «Не стоит испытывать судьбу. В этом доме обитает нечто дьявольское, и похоже, я знаю, что это такое». «Я не верю, что вы убили Брейнера. Его убийца сейчас находится там, наверху. Многое в вашей сказке звучит безумно, но нет сомнений, что фонарь там гаснет. Я не верю, что это тварь наверху. Человек». Я еще никогда и ничего не боялся в темноте, но сейчас не поднимусь туда до рассвета. Осталось не так много времени, и мы дождемся его снаружи. Звезды уже бледнели, когда они вышли из дома. Шериф уселся на балюстраду лицом к двери, держа револьвер на готове. Гризово устроился около него, оперши спиной о колонну. Он закрыл глаза, радуясь ветерку, который, казалось, остудил его пылающий мозг. Он испытывал смутное чувство нереальности. Эта чужая ему страна внезапно наполнила Гризвилла черным ужасом. Тень виселица маячила перед ним. Джон Брейнер лежал в этом ужасном темном доме с раскроенной головой. Словно остатки сна, эти факты крутили в его голове, пока не отступили перед серыми сумерками, и неожиданный сон зашел на его усталую душу. Он проснулся при свете зари, ясно помня все ужасы ночи. Туман клубился у верхушек сосен и дымчатыми волнами стелился по старой дороге. Баннер тряс его. «Проснитесь, уже рассвет!» Гризл встал, подрагивая от холода в онемевшем теле. Лицо его посерело и осунулось. «Я готов. Идемте наверх». «Я там уже был». Глаза шерифа горели в слабом свете зари. И «Я не стал вас будить, когда пошел туда с первой зарей». И ничего не нашел. А следы голых ног... Они исчезли. Исчезли? Да, да, исчезли. Пыль убрана по всему холлу, начиная с того места, где кончались следы баннера, и заметена по углам сейчас там ничего нельзя разглядеть. И я не слышал ни звука. Я обошел весь дом, но ничего не увидел. Гриза содрогнулся при мысли, что спал во дворе один, в то время как баннер проводил свои исследования. Что же нам делать? спросила она беспокойно. Вместе со следами исчезла моя единственная надежда на доказательство правдивости моих слов. «Мы доставим тело Брейнера в полицейский участок», ответил шериф. «Я все возьму на себя. Если бы власти знали, как обстояло дело, они настояли бы на вашем аресте и вынесли бы приговор. Я не верю, что вы убили своего приятеля. Но ни судья, ни адвокат, ни суд присяжных не поверят в вашу историю. Я все устрою по-своему. Не собираюсь вас арестовывать до тех пор, пока не докопаюсь до сути». Ничего не говорите о том, что здесь произошло. Я скажу следователю, что Джон Брейнер был убит бандой неизвестных. Я расследую это дело. Не хотите ли рискнуть вернуться со мной в дом и провести здесь ночь, в комнате, где вы и Брейнер спали прошлой ночью?» Гризл побледнел, но ответил стоически, так, как могли бы ответить его предки Пуритане. «Я согласен. Тогда идемте, помогите перенести тело в машину». Гризул почувствовал отвращение при виде бескровного лица покойника в холодном утреннем свете и прикосновении к очиневшей плоти. Серый туман опутывал своими крючковатыми щупальцами все вокруг, когда они несли свою ужасную ношу через лужайку к машине. Глава вторая. Брат змеи. И снова тени сгущались над сосновыми лесами. И снова двое мужчин ехали по ухабистой дороге на машине с английским номером. Танер вел машину. Нервы Гризвела были слишком натянуты, чтобы доверить ему руль. Он выглядел изможденным и очень мрачным, сидя рядом с шерифом. Напряжение дня, проведенного в участке, и цепкий страх, поселившийся в душе Гризвела, делали свое дело. Он не мог спать и не чувствовал вкуса пищи. «Я думаю, вам будет интересно узнать, кто же такие Бласенвилли», – сказал Таннер. Это были гордые люди, высокомерные и безжалостные, если требовалось чего-либо добиться. Они очень жестоко обращались со своими рабами и слугами. Привыкли к этому в Вест-Индии, я думаю. Все они отличались жестокостью, особенно Мессилия, Последние из рода, переселившегося сюда. Это было давно, уже после освобождения рабов. Но она так привыкла сечь свою служанку мулатку, словно та до сих пор была рабыней. Об этом рассказывали старики-негры. Они также говорили, что если кто-то из Бласенвелли умирал, дьявол ожидал его душу среди черных сосновых лесов. После гражданской войны они вымерли довольно быстро, живя в нищете на запущенной плантации. В конце концов остались только четыре девочки, сестры. Жили они в старом доме, влача скудное существование, всего лишь с несколькими неграми, жившими в старых рабских хижинах и работавших на общественных землях. Держались они замкнуто, стыдясь своей бедности. Люди иногда месяцами не видели их. Если они в чем-то нуждались, то посылали негра в город. Старожилы помнят, как к ним приехала жить Месселия. Она переехала откуда-то из Вест-Индии, где некогда жил весь их род. Это была красивая, приятная женщина лет 30. Но она, как и ее сестры, не очень общалась с местным населением. Она привезла с собой служанку мулатку и вся жестокость рода Бласенвилей вылилась в ее обращении с этой девушкой. Много лет назад я знал одного негра, который видел, как Миселия привязала девушку к дереву, совершенно голую, и выпорола ее вожжами. Никто не удивился, когда та исчезла. Все считали, что она просто сбежала. И вот весенним днем... В 1890 году мисс Элизабет, самая младшая сестер Блэссенвилей, появилась в городе. Было удивительно, что она сделала это лично. Она прискакала в город за припасами. Как выяснилось из разговора с ней, все негры покинули поместье Блэссенвилей. Исчезла также и миссилия, и никто не знал, уехала она обратно в Вест-Индию или где-то спряталась. Сестры считают, что она уехала обратно, но мисс Элизабет была уверена, что тетя все еще находится в доме. Она не объяснила, что именно она имеет в виду, а просто закупила провизию и уехала. Месяц спустя один негр пришел в город и сообщил, что мисс Элизабет живет в доме одна, а три ее сестры куда-то исчезли. Мисс Элизабет не знает, куда они ушли и очень боится оставаться одна в доме, но не знает, куда ей идти. Она ничего не видела, кроме поместья, и не имеет ни родственников, ни друзей, но она чего-то смертельно боялась. Негр сказал, что она живет, запершись в комнате, и всю ночь жжет свечи. И вот однажды, темной весенней ночью, мисс Элизабет ворвалась в город верхом на лошади, полуживая от страха. Она выпала из седла прямо на площади и лишилась чувств. Когда ее привели в себя... Она рассказала, что обнаружила в доме потайную комнату, о которой вот уже сто лет никто не знал. Она нашла своих сестер, повешенных друг около друга. Кроме того, она поведала о том, что ее что-то преследовало и едва не разморжила голову топором, но ей удалось скачать на коня и ускакать. Она буквально сходила с ума от страха, но не могла объяснить, что же за ней гналось. Сказала только, что это было похоже на женщину с желтым лицом. Сразу же около ста мужчин вскочили на лошадей и помчались в поместье. Они обыскали дом от подвала до крыши, но не обнаружили никакой тайной комнаты или останков ее сестер. Они обнаружили топор, вогнанный с нечеловеческой силой, в косяк двери. И на нем клочья волос Элизабет. Все точь-в-точь, -точь, как она рассказала. Но когда ей предложили вернуться и показать тайную комнату, она едва не лишилась рассудка. Когда она успокоилась, то согласилась принять от горожан долг немного денег. Она была слишком горда, чтобы принимать это в дар, и уехала в Калифорнию. Мисс Элизабет так и не вернулась в эти края. Но вместе с деньгами она прислала письмо, из которого мы узнали, что она вышла замуж. Никто так и не купил дом. Он оставался таким, каким покинула его мисс Элизабет, и люди постепенно разворовывали оттуда утвари мебель. Негры боялись ходить туда ночью, но появлялись там днем. «А что говорили люди об истории мисс Элизабет?» – поинтересовался Гризвелл. Люди думали, что несчастная девушка немного помешалась, живя столько времени одна в пустом доме. Но некоторые верили, что девушка-муладка, Джан, не убежала, а скрылась в доме и утолила свою ненависть, убив мисс Селию и трех сестер Лизабет. Лес вокруг поместья неоднократно прочесывали с собаками, но не смогли отыскать никаких следов. Если действительно существовала тайная комната в доме, Мулатка вполне могла скрываться там, если во всем этом была хоть капля правды. «Она не могла бы скрываться там так долго», — пробормотал гризвол. «В любом случае, тварь в доме. Нечеловеческого происхождения». Танер крутанул руль, поворачиваясь с основной дороги на проселочную. «Куда мы все-таки едем?» «В нескольких милях отсюда живет старый негр. Я хочу поговорить с ним. Мы имеем дело с тем, что требует чего-то большего, чем рассудок белого человека». «Черные люди знают больше о некоторых вещах. Этому старику почти сто лет». Очень давно, еще во время рабства, по непонятной прихоти его хозяин дал ему образование, и после отмены рабства этот негр объездил чуть ли не весь свет. Про него говорят, что он колдун. Гризволся, содрогнулся, услышав это известие, и теперь напряженно всматривался в зеленую стену леса, который все ближе подступал к дороге. Запах сосен смешивался с ароматом незнакомых растений и цветов. Но преобладающим здесь был запах гнили и разложения. И снова тошнотворный запах и темный ужас этих таинственных лесных дебри подавил его. «Колдун!» – пробормотал гризвол «Я забыл о них и никогда не связал бы это понятие с черным югом. Для меня волшебство всегда ассоциировалось со старыми кривыми улочками в прибрежных городишках, с их горбатыми крышами домов, которые были построены очень давно, и еще помнили, как мимо них по ночам шныряли колдуны. Колдовство всегда присутствовало в старых городках Англии. Но все это гораздо более ужасно, чем любая легенда доброй старой Англии. Эти хмурые сосны, старые покинутые дома, заброшенные плантации, таинственные черные народы, старые страхи о темном ужасе, Боже, какие чудовищные, древние страхи на этом континенте, который дураки называют молодым. Вот и хижина старого якоба, провозгласил тана, расстанавливая машину. гризвол увидел расчищенный участок леса, на краю которого виднелась приземистая хижина, прятавшаяся в тени ветвей. Сосен здесь было немного, преобладали дубы и кипарисы с лохмотями серого моха на стволах. Хижина примостилась на самом краю болота, поросшего буйной растительностью. Тонкие струйки голубоватого дыма вились из закопченного дымохода. Выйдя из машины, он безропотно последовал вслед за шерифом, и когда тот оттолкнул от себя дверь, нагнувшись, прошел в полутемное помещение. Единственное маленькое окно пропускало мало света. Старый негр, присев на корточки, наблюдал за котелком на открытом окне очага. Он взглянул снизу вверх на прибывших, но даже не соизволил привстать. Он казался неимоверно старым. Лицо было сплошно сеткой морщин, но глаза, темные и живые, мгновенно затуманились. Таннер взглядом указал Гризвеллу на крепко сколоченное кресло, а себе взял табуретку, поставив ее у чага напротив старика. Глаза старика блестели, временами становились туманными, словно разум на время покидал это чедушно, разрушенное временем тело. «Якоб» сразу взял быка за рога Танер, «Пришло время рассказать тебе кое-что. Я знаю, тебе известен секрет поместья Блессенвиль. Я никогда тебя об этом не расспрашивал, так как он меня не касался. Но прошлой ночью в поместье был убит человек, а этому человеку грозит виселица, если ты мне не расскажешь, что за проклятие лежит на этом старом заброшенном доме». «Блессенвиль», — проговорил старик, и голос его был сочным и звучным, А речь никак не походила на диалект черных людей, населявших эти вечно зеленые леса. Они были гордым народом, сэр, гордым и жестоким. Многие из них погибли на войне, некоторые были убиты на дуэлях. Я говорю о мужчинах, сэр. Некоторые умерли в поместье. Старый дом. Голос его превратился в бессвязное бормотание. — Так что дом? — терпеливо спросил Танер. Миселия была самой гордой из них и самой безжалостной. Черные люди ненавидели ее, и больше всех Джан, девушка мулатка. В Венах Джан тоже текла белая кровь, и она тоже имела гордость. Миселия порола ее как рабыню. В чем секрет дома? Настойчиво спросил Таннер. Туманная пелена исчезла с глаз старика, они стали темными и холодными, словно залитыми лунным светом. Секрет? «Не понимаю, о чем вы, сэр?» В течение многих лет старый дом стоял наедине со своей тайной. «Ты знаешь ключ к его разгадке?» Старик помешал своего варево. Сейчас он казался вполне здоровым. «Сэр, жизнь прекрасна даже для черного человека. Ты хочешь сказать, что кто-то убьет тебя, если ты поведаешь мне эту тайну?» Но старик снова бессвязно бормотал что-то себе под нос. Его глаза затуманились никто кто-то, не ни человек, не человеческое существо. черные боги болот. Секрет мой неприкосновенен. Он охраняется большим змеем, богом всех болот. Он призовет своего младшего братца, чтобы тот поцеловал меня своим холодным язычком. Маленького братца с белым полумесяцем на голове. Я продал свою душу большому змею, а за это он сделал меня... Творцом зомби. Танер напрягся. «Я уже слышал это слово», — сказал он мягко. «С губ умирающего черного человека, когда был ребенком. Что оно значит?» Страх затопил глаза старого негра. «Я что-то сказал? Нет, нет, я ничего не говорил». «Зомби», — торопил его Танер. «Зомби», — механически повторил старик. Глаза его были ясны. «Зомби. Когда-то была женщиной. На Арабском берегу знают о ней. Барабаны, в которые бьют по ночам на холмах Гаити, рассказывают о ней. Творцы-зомби — почетные люди Дамбеке. Говорить о них белому человеку смерть — это один из основных секретов Большого Змея». «Ты говорил о зомби», — мягко напомнил Таннер. «Я не должен о них говорить». И тут Гризвол сообразил, что старик думает вслух, уйдя так далеко в своих грезах, что не замечает этого. «Ни один белый человек не должен знать, что я плясал в черной церемонии колдовства и стал творцом зомби и зумбезии. Большой змей наказывает распустивших язык смертью». «Зомби-женщина?» — попробовал угадать танер. «Была», — пробормотал старик. «Она знала, что я творец зомби». Она пришла и стояла в хижине, прося ужасное зелье, отвар из костей змеи, крови летучей мыши вампира и росы с вороного крыла. Она плясала и в черной церемонии. Она была зрелой, чтобы зумбези, черное зелье, стать. Было все, что нужно. Она была красива, и я не смог отказать. «Кто?» – настойчиво спрашивал Таннер. Но голова старика поникла и упала на высохшую грудь, и он не ответил. Казалось, старик дремал, сидя. Таннер безуспешно тряс его за плечи. «Ты дал зелье, чтобы сделать женщину зомби? Что такое зомби?» Старик беспокойно пошевелился и снова начал бормотать. «Зумбези больше не человек. Она не знает ни родственников, ни друзей». Она заодно с черным миром, с его народом, она повелевает демонами природы. Совами, летучими мышами, змеями, оборотнями может навлечь тьму, чтобы погасить маленький свет. Она боится только свинца и стали, но если ее не убить сталью или свинцом, она живет вечно. Она не ест человеческой пищи, она живет подобно летучей мыши в пещере или в старом доме. Время ничего не значит для нее. Час, день, год – все равно. Она не говорит человеческим голосом, но может загипнотизировать живое существо звуком своего голоса. И тогда она убивает человека и может командовать безжизненным телом, пока плоть не остыла. Пока течет кровь, труп и ее раб ей доставляет удовольствие убивать людей. «А зачем же человеку становиться зомби?» — спросил Таннер. «Ненависть!» — пролепетал старик. «Ненависть и месть!» «Ее имя Джан?» — мягко спросил шериф. Имя пробилось сквозь пелену слабоумия, которое оплело разум чародея. Он встрепенулся, и пелена упала с его глаз. Они снова были твердыми и блестящими, как мокрый гранит. «Джан?» Спросил он также мягко и медленно. Я не слышал этого имени уже очень давно. Кажется, я спал, джентльмен, я ничего не помню. Прошу прощения, старики засыпают у огня, как собаки. Вы спрашивали меня о Блессенвилях. Господа, если бы я сказал вам, почему не могу ответить, то вы бы назвали это просто суеверием. Но пусть бог белого человека будет моим свидетелем. Говоря это, он протянул руку через огонь за хворостом, вороша кучу валежника, и его голос оборвался криком, когда он конвульсивно одернул руку, и ужасная, бьющая хвостом тварь повисла на ней. Вокруг руки колдуна обвилась пестрая длинная лента, вновь готовясь нанести удар головой в молчаливой свирепой ярости. Крича, старик свалился в огонь, опрокидывая кипящий котелок. Из костра Таннер выхватил горящую головню и обрушил ее на плоскую голову. Чертыхаясь, он пинком ноги отбросил извивающиеся кольца змеи в сторону, бросив взгляд на изродованную голову. Старый якоб прекратил стонать и теперь лежал неподвижно, спокойно уставив стеклянными глазами в потолок. «Мертв!» – прошептал гризвол «Мертв!» – словно эхом откликнулся Таннер. Мертв, как Иуда Искариот, — выплел он, хмуро глядя на змею. Эта адская змея вогнала столько яду в его вены, что его хватило бы и на дюжину людей. Но мне кажется, что его убил страх и шок. Что же нам делать? Оставим тело здесь. Никто ему не повредит, если мы закроем дверь так, чтобы сюда не могли проникнуть дикие свиньи. Отвезем тело в город завтра. У нас намечается другая работа сегодня ночью. Идемте. Гризвелл старался не прикасаться к трупу, когда помогал Танору положить его на койку, а затем, спотыкаясь, вышел из хижины. Солнце садилось за горизонт и угадывалось сейчас, как яркое красное пламя между черными стволами сосен. Они молча забрались в машину и поехали обратно по старому пути. «Он сказал, что большой змей пошлет своего младшего брата», — пробормотал гризвол «Чепуха!» — буркнул Таннер. «Змеи любят тепло и болото кишит ими». Она забралась в хижину и свернулась среди сучьев. Старый якоб потревожил ее, и она укусила его. В этом нет ничего сверхъестественного. После короткой паузы он добавил другим тоном. «Правда, я никогда не видел, чтобы гремучая змея жалила без предупреждения. И впервые вижу змею с белым полумесяцем на голове». Они свернули на главную дорогу, когда шериф заговорил вновь. «Неужели эта мулатка Джоан все эти годы пряталась в доме?» Гризул только молча пожал плечами. С другой стороны, старый Якоб прямо указал на это. «Время ничего не значит для зомби. Интересно, что это могло бы значить?» Но Гризвел не был расположен к разговору. Когда они сделали последний поворот, Гризул напряг волю, чтобы выдержать зрелище панорамы старого дома, вздымавшегося черной массы на фоне красного заката. Мысль о таинственном ужасе, который прятался в нем, вернулась со всей своей силой. «Смотрите!» Прошептала сухими губами, когда они остановились возле дома. Таннер хмыкнул. За балюстрадой поместья спорхнуло облако голубей и унеслось прочь. Черные точки на багряном небе. Проводив голубей взглядом, Гризвелл некоторое время неподвижно сидел в машине. «Наконец-то я их увидел», — пробормотал шериф. «Наверное, они являются только обреченным», — предположил Гризвол. «Бродяга их видел». «Посмотрим», – спокойно ответил ежанин, выходя из машины. гризл заметил в руке у шерифа револьвер. В пыльных окнах играло пламя заката. Войдя в просторную прихожую, Гризвелл увидел на полу следы мертвеца, ведущие к лестнице. Шериф расстелил возле камина взятый из машины одеяло. «Я лягу возле двери», – сказал он. «Вы устраиваетесь там, где спали вчера ночью». «Может, разведем огонь?» – спросил Гризвелл, со страхом думая о том, что после коротких сумерок Лекс погрузится во тьму. «Нет, у вас есть фонарь, у меня тоже. Будем лежать в темноте и ждать. С револьвером обращаться умеете?» «Да, я думаю, да. Никогда не стрелял из револьвера, но знаю, как это делается». «Ладно, стрелять предоставьте мне». Шериф уселся на одеяло, скрестив ноги, и стал перезаряжать большой синеватый кольт, внимательно осматривая каждый патрон. Гризвал нервничал и бродил по комнате, расставаясь с уходящим днем, как скряга расстается с золотом. Задержавшись у камина, он задумчиво посмотрел на пыльные головешки. Должно быть, в последний раз огонь в камине разводила мисс Элизабет Бласенвиль более 40 лет назад. Думать об этом не хотелось. Он медленно разгреб носком ботинка залу. Среди угольков и кусков дерева что-то мелькнуло. Он поднял записную книжку со сгнившей картонной обложкой и пожелтевшими страницами. «Что вы там нашли?» – спросил шериф. Он сидел на полу и, прищурив один глаз, другим заглядывал в ствол револьвера. Похоже на дневник, правда, чернила сильно выцвели, и бумага такая старая, что вряд ли удастся прочесть. Интересно, как он мог попасть в камин и не сгореть? «Видимо, с тех пор, как его туда бросили, никто не топил камин», – предположил шериф. «Это мог сделать кто-то из неграмотных бродяг, которые разворовывали мебель». Гризвелл листал ветхие страницы, пытаясь разобрать неровные строчки в свете фонаря. Вдруг он оживился. «Кое-что понять можно. Слушайте. Я знаю, кроме меня в доме кто-то есть. По ночам, когда заходит солнце и деревья за окном становятся черными, он скребется за дверью. Кто это? Одна из моих сестер, тетя Силия?» Если это она, зачем ей прятаться? Почему она пытается отворить мою дверь и уходит, когда я ее окликаю? Нет, нет, мне страшно. Боже, что делать? Я боюсь здесь оставаться. Но куда идти?» «О, Господи!» – воскликнул Бакнер. «Это же дневник мисс Элизабет Бласенвиль. Читайте дальше!» «На других страницах почти ничего не разобрать», – сказал Гризвелл. «Лишь отдельные строки». Он прочел. Почему после исчезновения тети Силии разбежались все негры? Мои сестры мертвы, я знаю это. Кажется, я чувствовала, как они умирали. Страшно, в мучениях. Но почему? Почему? Если кто-то убил тетю Силию, зачем? Ему понадобилось убивать моих бедных сестер. Они всегда были добры к черным людям. Джаан гризвел наморчил лоб, пытаясь разобрать текст. Часть листа оторвана. Дальше идет запись, датированная другим числом. Не могу понять, какое число. Ужасное, на что намекала старая негритянка. Она называла имена Джекоба Блаунта и Джоан, но не говорила прямо. Наверное, боялась. Дальше неразборчиво. Нет-нет, не может быть. Она или умерла, или уехала. Хотя... Она родилась в Вест-Индии и не раз намекала, что посвящена в тайны Вуду. Она плясала на этих ужасных обрядах, я знаю. Но как она могла пойти на это? Боже, да неужели такое возможно? Я не знаю, что и думать. Если она бродит в доме по ночам, топчется за дверью моей спальни и так странно, так нежно свистит. Нет-нет, я, видимо, схожу с ума. Если я здесь останусь, меня ожидает такая же ужасная смерть, как и моих сестер, я уверена в этом». Продолжая читать, Гризвелл не заметил, как подкралась мгла. Не обратил внимания, что рядом стоит шериф и светит ему фонарем. Вспомнив, где он находится, Гризвелл сдрогнул и бросил пугливый взгляд во тьму коридора. «Что вы об этом думаете?» «Тоже, что и прежде», — ответил шериф. Решив отомстить мисс мулатка Джан превратилась в зомби. Возможно, она ненавидела не только хозяйку, но и все семейство. У себя на родине, на островах, она участвовала в обрядах Вуду, пока не созрела. Как выразился старик Джейкоб, все, что ей было нужно, это черное зелье, и она его получила. Она убила мисс Селию и трех девушек, и лишь случайность спасла мисс Элизабет. С тех пор она живет в этом старом доме, как змея в развалинах. Но зачем ей понадобилось убивать незнакомого человека? «Вы слышали, что сказал Джейкоб?» – напомнил шериф. «Гибель человека доставляет зомби радость. Она заманила баннера наверх, раскрыла ему череп, вручила топор и отправила вниз, приказав убить вас. Никакой суд в это не поверит, но если мы представим ее труп, это будет хорошим доказательством вашей невиновности. Мои показания тоже учтут. Джейкоб сказал, что зомби можно убить. В общем, отвечая на суде, я не стану вдаваться в лишние подробности». «Она выходила к лестнице и смотрела на нас», — пробормотал гризвол «Но почему на верхней площадке не осталось ее следов?» «Возможно, вам померещилось? А может, зомби способны посылать свое изображение?» «Черт, зачем ломать голову, усилисть объяснить необъяснимое? Лучше приготовимся и будем ждать!» «Не гасите свет!» — воскликнул гризвол Спохватившись, он проговорил. «Впрочем, конечно, выключайте фонарь. Надо, чтобы было темно. Как...» Он сглотнул. «Как тогда?» Но едва комната погрузилась во мглу, Гризвелла охватил страх. Он лежал под одеялом и дрожал, как в лихорадке. Сердце бешено колотилось. «Должно быть чудесное местечко, это Вест-Индия», задумчиво произнес шериф. «Я слышал о зомби. Видимо, колдуны знают рецепт снадобья, от которого женщины сходят с ума. Хотя это не объясняет всего остального» гипнотическую силу, небывалое долголетие, власть над мертвецами. Нет, зомби, видимо, не просто безумная женщина. Это чудовище в облике человека, порожденное колдунами болот и джунглей. Ну что ж, поглядим. Он замолчал. В тишине гризву услышал биение своего сердца. Из леса донесся протяжный волчий вой. Ухнула сова. Затем, словно черный туман, Опять сгустилась тишина. Гризл усилием воли подавил дрожь. Он лежал под одеялом, не шевелясь. Ожидание становилось невыносимым. Держать себя в руках стоило таких усилий, что он весь обливался холодным потом. Гризл до боли стиснул зубы и сжал кулаки, вонзив ногти в ладони. Он и сам толком не знал, чего ждет. Невидимый враг, возможно, нападет вновь. Но как? Опять послышится тихий свист, заскрипят под босыми ногами ступени. Или внезапно во тьме на голову обрушится топор. Кого выберет, убийца, его или шерифа? А если шериф уже мертв? Гризвелл ничего не разглядел в темноте, но услышал дыхание шерифа. Видимо, южанин обладал железной удержкой. А вдруг это дышит не шериф, а враг, убивший шерифа и занявший его место? Он чувствовал, что сойдет с ума, если не вскочит, не закричит и не выбежит сию же секунду из этого проклятого дома. Даже страх перед виселицей не мог заставить его лежать в темноте. Дыхание шерифа участилось. Гризво похолодел, услышав сверхъестественный, манящий свист. Нервы не выдержали. Разум заволокла мгла, такая же кромешная как и та, что его окружала. Некоторое время спустя он абсолютно ничего не понимал. Затем сознание вернулось. Он стремглав бежал по дороге. Дорога была старая, вся в ухабах и ямах. В голове оставался туман, но гризвол заметил, что сквозь черные ветви не проглядывает ни одна звездочка. Он испытал смутное желание узнать, куда бежит. Похоже, он сбирался на холм, и это показалось странным, Днем он не видел холмов поблизости от поместья. Затем наверху, там, куда он поднимался, возникло слабое свечение. Карабкаясь по уступам, принимающим все более правильное очертание, он с ужасом понял, что слышит знакомый, мелодичный, насмешливый свист. Туман мгновенно рассеялся. Что с ним? Где он? И тут все стало ясно. Он не бежал по дороге и не карабкался по склону холма, а поднимался по лестнице старого дома Бласенвелей. Из горла гризвола вырвался нечеловеческий вопль. Свист звучал все громче, превращался в рев торжествующего победу дьявола. Гризвелл попробовал остановиться, схватиться за перила. В его ушах разрывал барабанные перепонки, его собственный крик. Он выронил фонарь и забыл о револьвере в своем кармане. Он был невластен над собственным телом. Размеренно ступая, ноги несли его вверх по лестнице, навстречу колдовскому свечению. «Шериф!» — закричал он. «Помогите, ради бога!» Крик застрял в горле. гризл ступил на верхнюю площадку. Свист прекратился. Но гризл был не в силах остановиться. Он не видел источник тусклого света, но заметил впереди неясный силуэт человеческой фигуры, похожей на женскую. Но не бывает у женщин такой крадущейся походки, таких странных лиц. Это было даже не лицо, а желтое пятно, злобная маска безумия. Он хотел крикнуть, но не смог. В занесенной для удара клешнеподобной руке сверкнула сталь. Позади раздался оглушительный грохот, язык пламени расколол сумрак и осветил падающее навзничь чудовищное существо. Гризвелл услышал пронзительный визг. Стало темно. Опустившись на колени, Гризвелл закрыл лицо ладонями. Он не слышал, что говорил шериф. Наконец, южанину, трясущему Гризвелла за плечо, удалось привести его в чувство. В глаза ударил слепящий свет. Гризвал заморгал и прикрылся ладонью. Шериф нагнулся к нему и встревоженно спросил. — Вы целы? — Господи, да что с вами, дружище, вы не ранены? — Со мной все в порядке, — пробормотал Гризвал. Вы очень вовремя выстрелили. — Где она? — Слушайте. Невдалеке еж залбился, а пол корчился в предсмертных конвульсиях кто-то невидимый. — Джейкоб сказал правду, — мрачно произнес шериф. Зомби можно убить свинцом. Я не промахнулся, хоть и не решился включить фонарь. Когда она засвистела, вы встали и перешагнули через меня. Это был гипноз или что-то в этом роде. Я пошел за вами по лестнице, след в след, чуть не опоздал. Я остолбенел, когда ее увидел. Смотрите. Он посветил в зал. На этот раз лампочка горела в полную силу. В стене зияло отверстие, которого прежде не было. «Потайная комната!» – воскликнул шериф. «Это о ней, – говорила мисс Элизабет. Идемте – Идемте!» Он бросился в зал и, гризывал спотыкаясь, последовал за ним. Они осветили узкий, похожий на тоннель-коридор, очевидно проходивший внутри одной из толстых стен. «Может, она и не думает, как люди!» – пробормотал шериф, шагая впереди с фонарем в руке. Но прошлой ночью у нее хватило ума замести следы, чтобы мы не нашли потайную дверцу. Вот она, комната. «Боже мой!» – воскликнул Гризволл. «Это же та самая комната без окон, которую я видел во сне. В ней было трое повешенных. Ох!» Шериф застыл на месте. В круге света появились три сморщенных, сухих, как мумии тела, в истлевших платьях, вышедших из моды в конце прошлого века. Мертвецы были подвешены на цепях к потолку. На полу под ними лежали три пары шлепанцев. «Сестры Бласенвиль», — прошептал шериф. «Взгляните!» — Гризулу устоило больших усилий, чтобы говорить членораздельно. Пятно света переместилось в угол. «Неужели эта тварь была когда-то женщиной?» – прошептал Гризвол. «Вы только посмотрите на это лицо, на руки, похожие на клешни, на черные звериные когти». «Да, раньше она была человеком, на ней остатки бального платья». «Кстати, как могло на служанке оказаться это платье?» — Сорок с лишним лет эта комната служила ей логовом, — произнес шериф, присев в углу на корточке возле жуткой ухмыляющейся твари. — Вот оно доказательство вашей невиновности, Гризволл. Сумасшедшее с топором все, что нужно знать судьям. — Боже, ну какая страшная, подлая месть! Каким надо быть чудовищем, чтобы связаться с Вуду? — Мулатка, — прошептал Гризволл. Шериф отрицательно покачал головой. «Мы с вами неверно истолковали бормотание старого Джейкоба и записки мисс Элизабет. Должно быть, она все поняла, но из гордости молчала. Теперь я понимаю. Мулатка отомстила. Но не так, как мы предполагали. Она не стала пить черное зелье, приготовленное для нее старым Джейкобом. Снадобие досталось другому человеку. Было тайком подмешано в питье». После этого Джан сбежала, оставив прорастать посаженный ею зуб дракона. «Так это... не прошептал гризвол. «Я понял, что это не мулатка, как только увидел ее в коридоре. Ее лицо или то, что от него осталось, еще хранит фамильные черты. Я видел ее портрет, и не могу ошибаться. Перед вами существо...» некогда бывшая Силия Бласенвиль.